«Погодите, молодой человек!» — вступает в разговор третий из старшин Рэп Иося, маленький человек с наполовину выдерганной бородкой. «Вы, молодой человек, должны знать, что у вас, так сказать, еще такая при себе бомба. У вас никаких бумаг». «Говорю, никаких бумаг нет у вас». «Каких бумаг?» — спрашиваю. «Как мы можем знать, что это за труп?» «Может быть, вы нас обманываете», — говорит Элиезер Моиша, тот, что с тонкими пальцами. Смотрю на него недоуменно, а он да — «да-да, молодой человек», при этом многозначительно покачивает головой. «Может быть», — продолжает он, — «вы зарезали какую-нибудь еврейку, а то-таки свою собственную жену, да привезли ее сюда, сочиняете какую-нибудь историю». Степная корчма, жена корчмаря, чехотка, малые дети, райское блаженство. Как видно, я, что называется, насмерть испугался, потому что маленький еврей Рэб Иоси стал меня успокаивать. Он говорит, конечно, меня и не думают подозревать, что они, собственно, против меня имеют. Сразу же видно, что я, упаси Боже, не грабитель и не разбойник. Но все же я человек, надо сказать, им незнакомый. А труп, мертвое тело, не мешок с картофелем. Ведь тут имеешь дело с мертвым человеком. Ну, а мертвецы спросят. На это дело имеется и равин, и извините, урядник. Придется ведь протокол составить, без этого не обойтись. Да-да, протокол. Добавляет высокий и глядит на меня сверху вниз. И глядит так. Точно я действительно совершил преступление? И я уже не в состоянии говорить. Чувствую лишь, как пот выступил у меня на лбу, что мне стало нехорошо. Вот-вот и я потеряю сознание. Вижу, в какую историю я влопался. И мне было и стыдно, и больно. И вместе с тем я гневался на самого себя. Но я понял одно, что спорами и ссорой я ничего здесь не добьюсь. Вынул я кошелек и говорю. «Послушайте, евреи, сам понимаю, в какую историю ввязался. Не следовало мне остановиться в этой степной корчме как раз тогда, когда корчмарихи заблагорассудилось отдать Богу душу. Не следовало, говорю вам, уступить просьбам бедного еврея, обремененного кучей детишек и сулившего мне райское блаженство. Но за свою глупость я расплачиваться должен. «Так Нати, Вот вам мой кошелек. Здесь рублей 70 с небольшим. Берите их. Делайте с ними что угодно. Оставьте мне только, чтобы я мог добраться до рада -мысля, и отпустите меня, Бога ради!» Как видно, я говорил с чувством. Потому что старшины, переглянувшись, не взяли у меня кошелька, а сказали, что они меня грабить не хотят. Правда, городок бедный и, пожалуй, даже нищий, но напасть на чужого человека, жить давай гроши, этого они не хотят. Сколько я самым дам по своей доброй воле, столько и будет хорошо. Я сам должен понять, усопшую надо обредить в саван, надо заплатить и за гроб, и тем, кто будет рыть могилу. А городок, их община бедный, я сам должен понять. Ну, что мне дальше рассказывать? Столковались. Поверьте, что если бы Корчмарь был крупнейшим богачом, то и тогда его жена не удостоилась бы таких многолюдных похорон. Весь городок сбежался на меня взглянуть, а из уст в уста уже передавали историю про молодого человека, очень богатого, который привез хранить покойницу, и что покойница это его теща, весьма богатая, и поэтому он сыплет деньгами. Нищих, понимаете, набралось. «Тьма тьмущая. Никогда в жизни не приходилось мне видеть столько нищих. Хватали меня за полы, чуть в куски не изорвали. Спасибо старшинам, они не дали меня в обиду, особенно высокий, что с тонкими пальцами. Он ни на минуту не отходил от меня и, не переставая, твердил, «Молодой человек, не разбрасывайтесь, всему есть мера». Но нищие не смущались». Столпившись вокруг меня, они вопили. «Ничего, ничего! Когда хоронят богатую тещу, можно и нищим подать. Теща, верно, немало оставила». «Господин!» — кричит какой-то оборвыш. «Дайте нам на двоих полтинник. Хоть двугривенный. Мы колейки от рождения. Один слепой, другой хромой. Хоть гривенечек. Двое коллег всегда гривенника стоят». «Что вы их слушаете? Что они там рассказывают?» А, Кричит третий и проталкивается между ними. Это называется калеки. Вот у меня жена — настоящая калека. Без рук, без ног, без туловища, и дети больные. Подайте пятачок. Я помолюсь за душу вашей тещи. Да будет ее уделом пресветлый рай.